Ужасная ночь, ужасное пробуждение, ужасное утро. Ее сердце было переполнено отчаянием, отвращением, паникой. Глаза, полные слез, почти не различали угнетающий, сероватый зимний пейзаж за окном. Затем Шерли начала готовить завтрак, почти механически выдерживая последовательность привычных действий. Выжимать сок из апельсинов, заливать молоком кукурузные хлопья, варить шоколад. И ждать, пытаясь найти в себе силы, чтобы выдержать взгляд Давида, который должен был появиться в кухне с минуты на минуту. Она старалась держаться прямо, несмотря на сильную боль в пояснице. Люмбага? Воспаление седалищного нерва? Впрочем, ей было все равно. Она ничего не хотела об этом знать. Точно так же, как о синяках, садинах и кровоподтеках. Гораздо хуже были оскорбления, унижения, брань. Но самым худшим было то, что ее сын стал свидетелем этой пытки, этого ужаса. Вчера она не смогла даже вызвать для Давида скорую. Серж ей категорически это запретил, и ей оставалось лишь беспомощно сидеть у изголовья сына, ожидая, пока он придет в себя. Несколько минут, проведенных в ожидании, показались вечностью. Она услышала, как Давид спускается по лестнице. Когда он вошел в кухню, Шарли не сразу решилась повернуться к двери. Наконец, ей удалось это сделать и изобразить на лице подобие улыбки. «Как спалось, дорогой?» В ту же секунду, взглянув на измученное личико сына, она поняла, насколько это был глупый вопрос. «Нормально». Давид выглядел напряженным, замкнутым. Он не смотрел на мать, словно стыдился. «Теперь...» — в отчаянии подумала Шарли. «Это всегда будет стоять между нами. Серж, за работой!» Она почувствовала, что вот-вот расплачется. «Ты проголодался?» — неуверенно спросила она. Не отвечая, Давид подошел к столу и сел, по пути бросив мимолетный взгляд на пол перед холодильником, что не ускользнуло от Шарли. Сегодня утром кровавое пятно на полу бросилось ей в глаза, едва лишь она вошла на кухню. Шарли тут же оттерла пятно и теперь недоумевала, каким образом Давид мог о нем узнать. Она с трудом удержалась от этого вопроса и налила сыну бокал апельсинового сока. «Сегодня ночью я три раза вставала и заходила к тебе. Ты крепко спал, у тебя вроде бы не было температуры, но... Все в порядке, мам. Не волнуйся». Шарли сняла с плиты кастрюльку с горячим шоколадом и разлила его по чашкам. «Что произошло вчера вечером, Давид?» Мягко спросила она. «Ты можешь мне об этом рассказать? Это твое обычное недомогание?» Он пожал плечами. «Не знаю. Просто голова болела, и все». Шарли вздрогнула. «Это похоже на, на тот случай в прошлом году?» «Нет, кажется, нет». Но сначала заболела голова, а потом... Ну, ты знаешь, как у меня бывает. Ну, когда память как будто скачет из прошлого в будущее. Лицо Шарли омрачилось. В прошлом году Давиду пришлось сделать энцефалограмму. Он неудачно упал во время игры в мяч, и рентген обнаружил легкую черепную травму. Именно тогда Шарли выяснила реальное положение дел. Необычные способности сына были следствием изначально неправильного строения мозга. «У вашего сына уже проявлялись какие-то особые свойства?» – спросил ее невролог, элегантный мужчина с серебристыми висками, важный, как китайский мандарин, сидевший за столом в своем кабинете, оборудованном по последнему слову медицинской техники. Шарли почувствовала, что краснеет. «Нет», – солгала она. Сеша рядом с ней сидел, не шелохнувшись, но она знала, что он стережет каждое ее слово, словно цербер. «Видите ли, меня кое-что заинтересовало. Может быть, у него особенно хорошая память или какие-то необычные сны?» Шарли очень хотелось рассказать ему обо всем. О том, как быстро Давид научился говорить, читать, писать. О том, как хорошо он все запоминал об этой его э, аномалии. о небольшом отличии, которое, возможно, могло в будущем сделать его настоящим гением и о своем собственном ужасе, который она испытала, когда это стало для нее очевидно. Но она промолчала. Меньше всего на свете ей хотелось, чтобы ее сына изучали как подопытного кролика. «Нет, доктор, ничего такого». «Странно». Дело в том, что одна часть мозга вашего сына необыкновенно развита. Я говорю о конечном мозге, который находится в левом полушарии и отвечает за долговременную память. К тому же это делает вашего сына совершенно уникальным – его гипокамп. Иными словами, желудочек головного мозга, который обеспечивает связь кратковременной памяти с долговременной, также имеет объем больше обычного. Это как если бы ну, в голове вашего сына находился огромный многопиксельный экран, на котором одновременно отражается множество событий. Я я даже не знаю, что вам сказать, доктор. Да, мой сын довольно развит для своего возраста. Он очень быстро все усваивает в школе. У него хорошие отметки, но ничего сверхординарного. И у него не было ничего похожего на дежавю? Кажется, доктор не заметил, как она вздрогнула. Да, судя по объяснениям Давида, это действительно напоминало дежавю. Мгновенная, словно вспышка воспоминания. Не предвидение, именно воспоминание, словно образы из будущего уже хранились где-то в глубинах его памяти и вдруг неожиданно всплыли на поверхность. «Нет, а при чем здесь дежавю?» – неуверенно спросила Шарли. Серж рядом с ней слегка пошевелился на стуле, от отчего тот скрипнул. «Согласно последним научным исследованиям, дежавю — некое кратковременное расстройство памяти, насечка, можно сказать». «Нет, доктор», — перебил его Серж с любезной улыбкой уличного торговца, которая всегда была у него наготове для щекотливых ситуаций. «Мы никогда ничего подобного за ним не замечали. Не правда ли, дорогая?» Доктор, слегка нахмурившись, в течение нескольких секунд переводил взгляд с одного на другую и обратно, как будто что-то подозревал. Наконец вздохнул и произнес. «Ну что ж, хорошо. Было бы любопытно провести несколько тестов, но если вы ничего не замечали... На всякий случай все же присматривайте за вашим сыном. Если вдруг он испытает шок в результате какой-то чрезвычайной ситуации, это может э -э, пробудить в нем нечто». Пробудить в нем нечто. — Этой ночью не случилось ничего особенного? — спросила Шарли. Давид бросил на мать один из тех непроницаемых взглядов, которые порой ее раздражали. — Можно подумать, — говорила она себе в такие моменты, что его невероятная память развелась за счет того, что одолжила немало клеток у системы, отвечающей за коммуникабельность. — Тебе не снились какие-то необычные сны? Вместо ответа Давид низко опустил голову и отпил глоток из чашки с шоколадом. «Почему ты спрашиваешь?» Наконец спросил он, выпрямляясь. Над верхней губой были шоколадные усы. Шарли вздохнула. «Нет, хватит на сегодня. На утро уж точно. Так просто, сокровище мое. А теперь беги, скоро придет автобус. Не опоздай». «Почему он его видит таким отстраненным? То есть отстраненным гораздо больше обычного». «Конечно, из-за вчерашней сцены, из-за обморока. Разве могло быть иначе?» Через минуту после того, как Давид вышел из кухни, Шарли почувствовала дуновение сквозняка. Она выглянула в прихожую и увидела, что сын стоит неподвижно возле настежь распахнутой входной двери. «Давид, что случилось? Он обернулся, и Шарли осеклась. На золотисто-смуглом личике с огромными черными глазами и четко очерченным, несмотря на юный возраст подбородком, она ясно прочитала два чувства – панику и вместе с тем решительность. Сходство с отцом было поразительным. То же самое выражение, которое, которое появилось на его лице, когда она объявила, что он скоро станет отцом. Паника и решительность. Это абсолютное сходство даже заставило Шарли испытать мгновенный приступ головокружения. Она слегка пожатнулась. Давид протянул к ней руку. «Держи», – прошептал он. На его ладони она увидела что-то непонятное и машинально взяла это даже не глядя. На ощупь предмет казался просто бумажным комком, поскольку не отрывало глаз от лица сына. Она очнулась лишь тогда, когда Давид повернулся, вышел из дома и побежал к автобусной остановке. «Давид!» Но крошечная фигурка уже почти растворилась в синеватом зимнем тумане, который окутывал все предместье последние несколько дней и вскоре скрылась за поворотом. Охваченная тревогой Шарли закрыла дверь, потом с некоторым замешательством развернула смятый листок. Два, семь, четырнадцать, семнадцать, тридцать пять, три, шесть. Две последние цифры обведены контуром, напоминающим звезду. Что за... Она вглядывалась в цифры, пытаясь понять, расшифровать это послание, этот код и заодно выяснить, какое отношение он имеет к... И вдруг ее сердце лихорадочно заколотилось, даже раньше, чем она успела полностью осознать смысл цифр. «Нет!» — воскликнула она про себя. «Ведь не может такого быть, что это оно!» Она пересчитала цифры. Семь и две последние обведены звездой. С трудом передвигая ноги, Шарли вернулась в кухню и опустилась на стул, словно придавленная неожиданно свалившимся грузом. Теперь она все понимала. И то, что произошло, и то, что это может означать для их будущего. Если вдруг он испытает шок, это может пробудить в нем нечто... Она поняла, что произошло этой ночью, и почему наутро Давид так странно взглянул на нее, когда она спросила про сны. И, конечно, она поняла, что он ей дал несколько минут назад. «Счастливый билет. Их билет к свободе».